Глава 24. Последние дни перед началом учебного года прошли суетливо. У меня появился доступ к академическому порталу и, соответственно, в столицу. По два раза в день туда-сюда моталась. Элмар настоял, чтобы я на правах наследницы рода Сатор распечатала столичный особняк. А потом целый день помогал прийти в чувство. Нет, в этот раз мы не искали секретные тайники или подсказки, оставленные отцом. Зато много времени провели в саду, разговаривали, строили планы на будущее. Заодно выяснилось, что я совершенно не умела планировать. Вот подстроиться под обстоятельства и выпутаться из сложнейших ситуаций это я мастак, а распределить свое время так, чтобы его хватило и на учебу, и на сбор трофеев, и на выполнение заказов увы, придется уважаемым гномам и Дроу подождать. Элмар своим произволом запретил мне брать больше одного топора в неделю, а еще пообещал оградить от внимания господина Альторе. По совету Элмара я воспользовалась дружескими связями, чтобы вдохнуть в особняк Сатор новую жизнь. Да, я обратилась к Миранде и попросила ее помочь с подбором прислуги. А еще я увидела с Тианой, поселившейся тут же в столице, и навестила Арию, уже перебравшуюся в Академию прикладных талантов. В ней обучались адепты, чьи способности делали нашу жизнь комфортнее и наполняли ее волшебством. Из этой Академии выпускались мастера кулинарной магии, Творцы живых картин, сказители, умеющие делать неживое живым, артефакторы и прорицатели. Роскошное белоснежное здание Академии, расположенное в самом центре столицы, заставило меня ощутить обиду за профессию иллюзиониста. Вспомнился и обшарпанный фасад шипа, и ржавчина на воротах. Сразу видно, каким умельцам у короны первоочередной интерес. Встреча с Арией убедила меня, что подруга счастлива. Она смирилась со своим даром и больше не налегала на успокоительное. А вот с трактовкой пророчества помочь не смогла. Рассказала лишь, что оно ее настигло, когда она бродила в густом тумане, а под ее ногами плескалось ночное море. Ария назвала его ночным, потому что вода была очень темная, как сама тьма. Динара, ты побледнела. О чем-то догадалась? Ария с живейшим интересом уставилась на меня. Ты не торопись, сейчас я сбегу за блокнотом, и мы все запишем. Не нужно никуда бежать. Мне просто немного не по себе. Уж больно зловеще звучит твое предсказание. А туман и тьма, плещущаяся у ног, теперь мне точно по ночам станут сниться. Только бы творить иллюзии, как и Кар, не начала. Да ты не переживай так. Зачастую самое зловещее предсказание сбывается не так, как мы этого ждем. Вон я на днях всех домашних переполошила, когда увидела сестренку в крови с ног до головы. А вчера она по городу гуляла, и на нее ведро с краской упало. Ерунда же. Не надо дергаться. А то ты как войский. Ты видела Георга? Только его сестру. Во сне мне привиделось, что она потеряет саму себя. Если бы знала, что войски после моего предупреждения схватить сестру и умчиться в родовое имение, вообще бы ему ничего не говорила. Хочешь как лучше, а от тебя потом как от чумной шарахаются. Ария с подозрением смотрелась в моё лицо. Пришлось срочно нацепить жизнерадостную маску. Здорово, когда у тебя в запасе есть иллюзии собственной физиономии на все случаи жизни. Мы еще немного поболтали с Арией о столичном укладе, Я клятвенно заверила ее, что обязательно сообщу, когда ее пророчество исполнится. То есть в том, что это произойдет. Ария не сомневалась». «И что тебе предсказали?» — хмуро поинтересовался Элмор, ожидавший меня в беседке для посетителей. Э, «С чего ты взял?» Вместо ответа он вытащил из ножен меч и дал полюбоваться моей сияющей физиономией. «Я просто была рада увидеть Арию», — упрямо произнесла я. «Вот, теперь ты настоящая Динара Лассард, хмурая и колючая, как арбузик». По губам Элмара скользнула улыбка, однако взгляд остался настороженным. «Динара Лассард — тоже иллюзия. Я помню. Так что тебе предсказали?» Элмар был настроен докопаться до истины. Пришлось выложить часть правды. «Мы говорили о предсказании, предназначенном сестре войскова. Аре сказала, что Георг, как его услышал, умчался в родовое имение». «Глупости. Войски туда отправился по приказу императора. Отец решил, что ему пора повторить твой подвиг и вступить в права наследство. Я-то как раз никакого подвига не совершала». Заявила о воскрешении из мертвых и снова спряталась за личину Динары Лассард. «Потерпи немного. Ты еще не готова к триумфальному возвращению в Сумеречи. Сперва подкачай магические мускулы, чтобы потом, при необходимости, надрать пару родственных задниц. Если ты о ночных фуриях, то мне плевать на клан». Я беспокоюсь об Эсканоре и других городах. Дядя разорял сумеречи, выкачивал из него золото и ничего не давал взамен. Лорд Наур ничего не смог противопоставить ни ночным фуриям, ни другим порождениям бездны. Он не смог защитить сумеречи. Ночные фурии, как магнит, они сами притягивают себе подобных. Осознание этого пришло внезапно и прошибло тело холодом тревоги. Так вот почему лорд Льен запер в краю, окруженном со всех сторон, горами и непроходимыми лесами. Ночные фурии должны были защищать темные альянсы Сумеречи и в то же время притягивали в эти земли создание бездны. Успокойся, у лорда Льена все под контролем. Он пообещал императору, что сохранит Сумеречи для тебя, а если возникнут проблемы, то решит их сам. Лорд Льен позаботился о моем доме. Пока я топала в Карагат и развлекалась сбором трофеев, он разбирался с тем, что натворил дядя Наур. Не понимаю, если Сумеречи так важно для империи и всего альянса, то почему император доверил его настолько неподходящему человеку. Отец, как и лорд Льен, выжидал. Ни один из них не верил, что род Сатор прервался. Правда, они думали, что объявится одаренный бастард. Мнимая смерть Элины Сатор не вызывала подозрений. Фиалочка, ты хоть раз видела, что остается от здания, когда его выжигает темный огонь? Тот, кто хотел добраться до тебя, сжег целый монастырь со всеми его обитателями. Я прикрыла глаза. чувствуя, как сверху опускается удушающая пелена вины за чужие смерти. Отец знал, что мне грозит опасность. Я думала, что, отправив в шип, он всего лишь позволил мне развлечься перед началом серьезной учебы. Все было намного сложнее. Как ты думаешь, нападение на монастырь организовала мать Орина? Единственное, что волнует сейчас Аруну, — возможность усадить Орина на трон. Она виновата в гибели 19 иллюзионистов. Аруна не знала, что среди проклятых ею Была Елена Сатор. «Нет связи, Фиалочка». «Она есть», — Твердо произнесла я. «Моя кровь тёмных смогла подавить смертельное проклятие, но связь с Аруной всё ещё действует». Этого недостаточно, чтобы призвать её к ответу. «Девятнадцать жизней, Элмор!» «Проклятие отсроченного действия можно отследить, только если знаешь, что искать. Связь активируется в момент гибели и передачи жизненной силы автору проклятия. Но лишь тёмный может увидеть и подтвердить момент передачи». Погибшим иллюзионистам не повезло. Когда они гибли один за другим, ни одного тёмного не оказалось рядом. Аруна Эльсер спокойно забрала их жизни вместе с магией иллюзий. Мы с Элмаром медленно продвигались к выходу из Академии. Но внезапно что-то потянуло меня к воротам. Вспыхнувший огонь перенёс к ограде, я вцепилась в железные прутья и практически сразу же увидела карету на другой стороне площади. На мгновение шторка на окне дрогнула и мелькнуло женское лицо. Аруна Эльсер, мать Орина. Что она делала на этой площади, проезжала мимо и ощутила связь с ускользнувшей жертвой? Или же почувствовала мое появление в столице и прикатила, чтобы посмотреть на выжившую? Знала ли Аруна, что это я нашла Орина и что по моей вине погиб ее брат? Если нет, то обязательно выяснит. Это дело времени. Такие целеустремленные особы не останавливаются на полпути. Я всматривалась в точенный женский профиль и могла думать лишь о том, что вот эта женщина. была виновата в гибели целого выпуска Шипа. Магиня отняла чужие жизни, использовала как одноразовые накопители магии иллюзий. А -Сэр была черным магом в самом худшем его воплощении. И она меня узнала. Я четко уловила момент, когда ее губы шевельнулись, произнося «Элена Сатор». В ответ я слегка кивнула и так же тихо произнесла ее имя». Последний вечер каникул, весь выпускной курс собрался на первом этаже башни в зале для фехтования. Куратору Лотар было сказано, что мы хотим немного размяться и выяснить, кто на что способен перед началом занятий. Младший паладин посмеялась над такой откровенной ложью, выдала ключи и попросила прибрать за собой. Иначе напустят призраков. И прибирать будут уже нас. Короче, спиртное нам протащить в зал разрешили. Тут-то и выяснилось, что боевые маги — те ещё гурманы, Это ж надо было догадаться принести на посиделке мухоморовку, традиционное пойло болотных гоблинов. У него был специфический дигтярный привкус. Как узнала? Да на свою голову пригубила. Помнила же, что нельзя. А все равно не смогла отказаться, потому что безумно хотела продемонстрировать боевикам, что я своя в доску. Элмар лично мне на донышко стакана накапал. Сначала я, как и все, морщилась и хватала воздух ртом. А потом мне стало так хорошо. Прямо как когда мы с папой на болоте у гоблинов ночевали. Папа тогда еще мухоморов купить отказался. И зря. Волшебнейший напиток, один глоток, и я снова ощутила знакомый запах болота, привычное жужжание комаров, крики утицы, а потом точно на его увидела болотных древней. Как и кровавая Лиана, они относились к низшим порождениям бездны. Сарт, ты в конец офигела! Злой свистящий шепот Джерми. заставил меня открыть глаза и изумленно вскрикнуть. Мы стояли посреди ночного болота, на крошечном пятачке суши, а справа и слева из трясины торчали замшелые кочки. «Ой, а где все? То есть, нам еще кого-то ждать?» — спокойно поинтересовался Икар, не поворачивая головы. Все его внимание было сосредоточено на огромной кочке, находящейся в двух шагах от нас. «Мне жаль, сама не понимаю, как так вышло. «Лучше подумай, как исправить то, что натворила». Гений это наша!» — процедил сквозь зубы Джереми. И в этот момент кочка дрогнула и начала медленно подниматься, пока не распрямилась во весь рост. У нее обнаружились длинные, до самой земли лапы и кривые, похожие на корни деревьев, ноги. «Ты не настоящий древень. Ты не настоящий. Ты всего лишь фантом», — как зачарованная бубнила я. Всего лишь фантом резко выбросил лапу и... Хорошо, что у Джереми реакция отличная. Он дёрнул меня за шиворот, заставив попятиться от края. Лапа болотного древня пропахала по мягкой земле, вырвав из нее солидный кусок. «Ты не настоящий древень», — жалобно пролепетала я. По-хорошему, надо было перехватить контроль над фантомом, но для этого мне нужно было сосредоточиться. Но мысли, как назло, разбегались испуганными тараканами. Это ж надо было так опозориться. Да еще и в преддверии учебного года. «Ты не настоящий!» Вот холодная болотная жижа была настоящая. По крайней мере, таковой она ощущалась. «Элена, прекращай пьяную истерику. Лучше подумай, как нам выбраться. Как долго твоя иллюзия продержится?» «Не знаю. Я творила от души. Это было такое хорошее воспоминание, и...» «Я знаю, что делать». Папа всегда говорил, «Если не удается исправить косяк, создай новый и наслаждайся». Я не могла развеять фантомы болотных древней. но вместо того, чтобы страдать, создала парочку болотных гоблинов. Они выскочили с трясины, потрясая дубинами, и принялись мутузить все ближайшие кочки, не особо разбираясь, настоящие они или нет. В этот момент воздух чуть поодаль сгустился, превратился в облачко тумана, а потом растаял, явив еще несколько боевиков. Среди них я с облегчением увидела и Элмора. Ребята были рядом, скрытые иллюзорным болотом. «Лессард больше не наливать!» Несколько нервно грявкнул Элмор. а кто и наливал так стакан всего лишь понюхала оскалился в улыбке джереми страшно представить что будет когда она напьется по настоящему буркнул боевик соседнего островка а ты не представляй все будет во сто крат хуже зловеще объявил джереми так определенно кто то напрашивается фиалочка не обижай меч джереми он нам еще пригодится ласково произнес Элмор, внезапно оказавшийся рядом ты открыл портал потрясенно прошептала я «Как ты так быстро переместился?» Перепрыгнул. И не особо быстро. Ни разу не изящно и едва не свалив при этом и кара в болото. Но я уже понял, что у тебя сейчас реакция заторможенная, так что от меня не на шаг. А если мне попробовать создать портал? Это будет последним, что ты попробуешь в этой жизни. Создание порталов требует предельной концентрации. Я тяжело вздохнула и осмотрелась в поисках остальных ребят. Рядом с нами возникла еще парочка островков суши. Я пересчитала всех собравшихся и приободрилась. Никто не пропал, уже хорошо, иллюзия обязательно развеется. А что до меня, так никто и раньше не сомневался, что я слегка со сдвигом. Подумаешь, получили наглядное подтверждение. Зато с флорой и фауной гиблотопи познакомились. Лессард, а ты вечную иллюзию болотного древня случайно создать не сможешь? Поинтересовался боевик, сумевший завоевать сердце Тианы. Теперь подруга попросила меня присмотреть за Кайлом. Смогу самообновляющуюся, но если Лотар просечет, что ты решил ее надуть, я тебе не завидую. Я сам себе не завидую. Моим списком собранного только первый курс пугать. Будешь тупить, как я тоже, посмешищем станешь. Он поздно собирать начал. Поначалу делал вид, что выше всей этой трофейной суеты, шепотом пояснил Элмар: Боевик теперь не просто стоял рядом, а обнимал меня. Парни немного поухмылялись, А потом начали отводить взгляд и делать вид, что ничего особенного не происходит. Когда спохватился, уже не смог догнать. «А я догоню», — мрачно пообещала я. «Знаю. И уже заранее сочувствую тем, кого ты обскачешь. Только ты нос сильно не задирай. А то что?» Я с вызовом обернулась через плечо. «Откушу», — серьезно пообещал Элмар и чмокнул меня в нос. Я широко улыбнулась и внезапно осознала, что невольные зрители меня совсем не трогают. А ещё мне очень нравилось то, что Элмор открыто выражал свои чувства. «Вижу подготовка к первому учебному дню в самом разгаре», — язвительный голос главнокомандующего вырвал меня из мира грёз. «Хар линялый, адепт колоссард, я сделал вид, что не услышал». Лорд Льен материализовался посреди болота. Там, где он стоял, трясина доходила всего до колена. Уверенно, очутись я в том же месте, провалилась бы по шею. Отгородившись от дерущихся гоблинов и древней... Щитом лорд Льен сосредоточил свое внимание на нашем островке. «Лорд Лен, это я виновата!» Главнокомандующий поощрительно кивнул, давая понять, что не прочь услышать детали. Возникла небольшая накладка, связанная с контролем иллюзий. Первый паладин принюхался и посмотрел на Элмора. «Совсем сдурел! Ей же нельзя пить!» «Она иллюзионист!» Лорд Лен говорил спокойно. «Но у меня от его тона начали дрожать коленки!» Я внезапно осознала, что за мои выкрутасы прилетит Элмору. Не уследил, не уберег и вообще на ответственного наследного принца не тянет. М -м -м, «Динара, тебе нельзя пить?» «Чтоб меня болотный древень сожрал!» «Как же глупо получилось!» «Я не пила, я только попробовала!» «И потом фантомы — это такая ерунда!» Щит, выставленный демоном, развеялся без предупреждения. Из-за него точно камень, выпущенный из рогатки, вылетел гоблин. Этот древень вышвырнул его в нашу сторону. Боевые маги, не сговариваясь, спрыгнули в болотную жижу и активировали щиты, а я... место на кочке стало больше, поэтому я просто сотворила огромную иллюзорную сеть и поймала в нее фантом. Воодушевившись первым успехом, таким же способом отловила и остальных, отсортировав древний от гоблинов. Да, хорошие мысли в пьяное сознание приходят с опозданием. Наконец, на болоте стало тихо. Даже боевики затаились и с надеждой посматривали на лорда Льена. Вдруг обойдется. «Лорд Льен, я закончила», — робко объявила я. «Вижу, адептка Лессард, вижу, что такой отличный полигон теперь не будет простаивать без дела». Боевики дружно испустили горестный стон и начали готовить оружие. «Элмор, что происходит?» «Неотвратимое возмездие за коллективную попойку». «Расслабься, Фялочка. М -м, тут не в тебе дело». «Но нам же разрешили». Едва не ляпнула, что собрание в зале проводилось с позволения куратора Лотар. но вовремя прикусил язык. «Разрешили под нашу ответственность и с условием не попадаться», шепотом добавил Икар. «Он, как и Элмор, выбрался из воды и теперь стоял рядом. Я же с мольбой смотрела на лорда Льена». Не помогло. Высший демон открыл сразу несколько порталов, и из них полезли те самые болотные древние. «Основные характеристики озвучивать по цепочке. Кто промолчит, шаг вперед. Лессард не участвует». Она все равно больше всех знает. С мрачной улыбкой добавил главнокомандующий. Надеюсь, не подразумевалось, что я огрибу больше всех. Пока я страдала, окончательно осознав, что лорд Лен намерен всех наказать, боевики напрягали память. Медленные ноги, быстрые руки, иммунитет к ядам, иммунитет к магии холода, частичный иммунитет к магии огня. Зато магии смерти неплохо. Поджариваются. Элмар Гордо подбросил на ладони зеленый фаер. «Несут в себе частицы тьмы», — тут же вспомнил Икар. Джереми тихо выругался. Похоже, он готовил тот же ответ, но не успел его озвучить. «Адепт Даян, шаг вперед. немедленно объявил лорд Льен. «Боятся света», — тихо шепнула я другому боевику, стоящему рядом. Парень уже открыл рот, но под пристальным взглядом лорда Льена тяжело вздохнул и встал рядом с Джереми. «Да, адепт Калесарт. будущие паладины мрака не рассчитывают на подсказки». Но вам это простительно не знать. А на что тогда рассчитывать будущим паладином мрака? Дерзить не хотелось. Просто за щитом бесновались болотные древни. Они таранили преграду, возведенную высшим демоном. И как только она упадет, ринутся к нам. А в первой линии обороны будут адепты военной академии Карагата, не успевшие дать правильный ответ. Боевики поднапряглись и выдали еще несколько вариантов. И все же впереди оказались семеро. Так вот, вернемся к вашему вопросу, адепт Колоссард. «Будущие паладины мрака могут рассчитывать лишь на помощь своих братьев». «Первая линия — приготовить щиты. Вторая — в атаку!» И на иллюзорное болото сошла тьма. Тишину разорвал грохот магических снарядов и глухие удары древней, пытающихся пробить энергетические щиты тех, кому не повезло оказаться в первом ряду. «Динара, назад!» «Фиалочка, я знаю, что ты храбрая девочка и искренне за всех переживаешь, но сейчас тебе лучше не путаться под ногами». И Элмор спрыгнул в болото. «Вот на этом островке и оставайся». Пары мухоморовки давно выветрились из моего мозга. Так что я могла сейчас всех очень удивить внезапным развоплощением болота. Но разве помогла бы такая резкая смена декораций сражающимся боевикам? И потом Элмор предельно четко озвучил свою просьбу. Сидеть, тихо и не подставляться. Хорошо, я смогу. Тем более, что наши побеждали. Медленно, но верно, они разбирали древний по запчастям. К огромнейшей радости Кайла. Когда же народ понемногу расслабился, убрал мечи в ножны и принялся лениво забрасывать попавших в огненную ловушку древней фаерами, открылись ещё три портала. Из них полезли новые древние. «Хм, орать истерить, это же нечестно!» Я осмотрелась, но лорд Льен исчез. Претензии предъявлять было некому. Зато и ограничивать себя я тоже больше не собиралась. Болотные древние несли в себе частицы тьмы. Вот к ней и воззвала. Хотела напугать, Но стало только хуже. Внезапно древний разом определили во мне мощный источник еды. Над иллюзорным болотом раздался скрипучий рык. И все, абсолютно все древние повернулись в мою сторону и начали наступление. А еще продемонстрировали, что те же медленные древние могут стать проблемой, если их будет слишком много. Боевики пытались растащить их в разные стороны, но, даже потеряв части сучковатых рук и ног, древние упрямо шли к цели. «Лосард, ты быстро бегаешь!» — спросил Джереми. — Не жалуюсь. — Вот и вали отсюда. Ты же их приманиваешь. Прут, как упыри за свежим мясом. Фиалочка сюда. Элмар стоял в центре светящегося круга и предлагал мне в него войти, чтобы укрыться от излишне доставучих древней. — Ага. То есть меня сейчас надежно спрячут, а потом сами разберут этих тварей на запчасти. — Нет, не пойдет. Я тёмная и тоже кое-что умею. Темный клинок возник в моей руке по первому зову. На мгновение показалось, что рукоять радостно завибрировала в ладони, словно меч предчувствовал поживу. Боевики встретили мою инициативу скептическими хмыками, но как только мой меч оттяпал от ближайшего древней лапы, на меня стали посматривать уже с интересом. «Молодец», — тихо бросил Элмор. «Теперь он бился рядом, но все равно я то и дело ловила на себе взгляд боевика. Он меня страховал». «А косметичка-то у нас темная, весело бросил Джереми, не прерывая танца вокруг своего древня. «Теперь понятно, почему ее к нам определили», — подхватил Кайл. «Идиана молчала», — сердито буркнул он. Бой с древними отчасти походил на прополку кровавой лианы. Разве что противник был шустрее, и тьмы в древних было намного больше. Меч напитался ею в волю, и теперь от клинка тянулся заметный шлейф черного дыма. Да, мастером фехтования меня назвать было сложно, зато мне помогали мои же копии. Они кружили рядом с древними, И самым бессовестным образом вводили их в заблуждение. Наконец, последняя замшелая тварь шлепнулась в болотную жижу. Я устало опустилась на кочку. Эге, А как же самое интересное! Джереми сунул в меч пространственные ножны и теперь смотрел на меня так, словно я зажала кусок отличного представления: Он ждет, что ты, как правильный черный маг, соберешь всю тьму, разлившуюся в этом зале, пояснил Икар. Я тоже убрала меч и заинтересованно уставилась на ближайшую тушу древни. «Могу попробовать, только я раньше ни разу не собирала тьму вот так». «Вот и потренируешься», — беззаботно хмыкнул Джереми. Элмор его сверхлегкого настроения разделял. Напарник приблизился ко мне. «Ты же понимаешь, для кого была спущена вторая волна?» «Но он даже не остался посмотреть. Зачем?» «И так ясно, чем закончится». «Предлагаешь рискнуть?» «У тебя завтра первое занятие в школе темных. «Верно. Сначала утренняя тренировка, потом буду учиться защитной магии с мастером Арханом, А потом в расписании значилось «Знакомство с даром тьмы». Мне предстояло пройти через портал, ведущий в самое загадочное учебное заведение Темного альянса». Да было бы с чем знакомиться. Я прекрасно владела своей тьмой и научилась поглощать чужую. Особого удовлетворения это не принесло, но раз надо, я крепко зажмурилась и мысленно потянулась к тьме. Она жила в моем личном источнике, увеличить размеры которого я могла лишь за счет других. В «Школе Темных тебе понадобится сила. Не отказывайся от этого дара. Они все равно уже мертвы. Да, Элмор прав. В школе тёмных мне будет непросто. Ведь раньше я сдерживала свою тьму и избегала общения с другими тёмными. Я почувствовала крупицы тьмы болотных тварей, едва они вышли из порталов. Сейчас, когда древние были мертвы, их тьма была разлита в воздухе. Пока ещё ничейная, она будет стремиться к новому хозяину. Хорошо, пусть это буду я. Поглотить тьму было несложно. Намного проще, чем решиться это сделать. А вот реакция окружающих заставила меня насторожиться. Тихое злое шипение боевиков чередовалось с отборными ругательствами. Когда я открыла глаза, болота больше не было. Мы снова стояли в зале фехтования, пол которого усыпал черный пепел, все, что осталось от расчлененных туш древней. Лишившись законных трофеев, боевые маги зло смотрели на меня. Ну что, народ, расходимся? Печально вопросил Кайл. Простите мне, очень жаль. Бывает. Главное, чтобы не переросло в закономерность. Она темная. Сможет приманить для нас кого поинтереснее?» Боевик вопросительно посмотрел на Элмара. «Ближе к охоте видно будет. Фиалочка, если ты не настроена поглотить и пепел, то нам пора. Парни сами здесь приберут». Я направилась к выходу, испытывая смешанные чувства. Чтобы стать своей в доску, мне потребуется нечто посущественнее мухоморовки.